Глава пятая. Рейнхара. Пришла в себя от мерзкого запаха, который проник в мои ноздри и пытался вызвать соответствующую реакцию со звуком. Очухалась. Услышала рядом с сухом голос. «Не совсем. Где я?» Хотя и так вижу, что в том злополучном векторе. «Поднимайся, нас ожидают». Я вышла из транспорта, слегка пошатываясь. В этот раз я пришла в себя гораздо быстрее. И еще даже не ночь, а только приближающийся закат. Ноги и руки немного ватные, и опять на левой лопатке чувствуется непонятно щекочущий зуд. Решила, что будет выглядеть очень неприлично, если начну выгибаться и чесать тело, поэтому решила перетерпеть. Я и так сейчас, наверное, выгляжу ужасно потянула руки к хвосту, который уже давно сполз снабок, и решила распустить его. Волосы каскадом распались по моим плечам, а от их соприкосновения с телом зуд еще больше усилился. Ох, Рейнхарр словно рецидивистка под конвоем. Подняла выше голову и вошла в окружение охраны в дом, который принадлежит градоправителю Джордану Старксу. Об этом гласит табличка на массивной входной двери забора. Мы вошли внутрь трехэтажного особняка. Холл дома встретил нас тишиной и приглушенным освещением. Цветовой климат выдержан в теплых тонах с преобладанием оливково-зеленых оттенков, в которые выкрашены стены и двери. Никаких фотографий в рамках. Винтовая лестница, ведущая на второй этаж, не имеет орнаментов и замысловатых линий. Пара однотонных серых кресел и диван без особой пышности. На полу мраморная плитка. Создается ощущение, что я не в частный дом попала, а в административное здание. Строгий дизайн интерьера говорит о неэмоциональности и скрытности человека. Так странно. Хорошо, что Старксис отстраивали предки Джордана Старкса. Иначе город был бы похож на тюрьму, а не на произведение искусства, которым сейчас является. К нам спустились двое. Одного я знаю лично, Зейн Сторм а второго только по фотографиям СМИ. Джордан Старкс. М да, в жизни он, как и в журналах, настоящий красавец. Высокий, спортивного телосложения мужчина с прямыми, белокурыми, блестящими волосами, которые чуть не спадают на плечи. Аристократичное лицо с идеальными пропорциями, густые темные брови в разлет, хмурые нависают над холодными, бездонными глазами цвета ясного неба. Правильный прямой нос – Очерченные скулы на продолговатом лице. В довершение к идеальной композиции острый подбородок и полные чувственные губы. На нем черная рубашка с подвернутыми рукавами и папежонски расстегнутыми двумя верхними пуговицами. Она заправлена в темно-синие брюки чинос с кожаным ремнем на бедрах, пряжка которого привлекает взгляд гербом Василиска. Поверх рубашки надет жилет под цвет брюк с альбастраиновыми пуговицами. На ногах черные лакированные дерби. И как пик его идеальности – яркие, насыщенные, древесные нотки умопомрачительного парфюма. Я не специалист по части духов, но почему-то этот запах вызывает ассоциацию власти и мужественности. Может, потому что его носит на себе именно этот мужчина? Еще листая модные журналы в школе Борграфа, мы с девчонками часто спорили о внешности Джордана Старкса, по итогу приходя к единому мнению, что высокопоставленная личность просто подверглась банальной магической ретуши, потому что не бывает таких красивых мужчин, иначе он бы давно был женат. Но Аманда Веллис, моя одноклассница, та самая, которая рассказала о профессии эскортницы и о более низком статусе женщины в лузе, которые могут согревать постель важных особ без обязательств, считает, что его превосходительство, наверное, пользуется услугами таких женщин. Сейчас, вспоминая это, у меня сильно зарумянились щеки. «Мы нашли, Рейнхару Штерн, ваше превосходительство», — учтиво отрапортовал стражник. «Здравствуйте, ваше превосходительство», — повторила я за мужчиной в легком поклоне. Джордан Старкс указал жестом, что мой конвой может быть свободен, а я могу присесть в кресло. Мы втроем расположились так, что Джордан сейчас напротив меня, а Зейн слева, как раз с той стороны, где щекотно зудит кожа на лопатке. Безупречный баландин, который одним своим взглядом заставляет вжиматься сильнее в это жесткое кресло, начал говорить первым. «Мне стали известны некоторые подробности твоего пребывания в моем городе». Произнес он монотонным, низким голосом, минуя вопрос «Можно на «ты»?» Несмотря на это, я подумала, что в этом мужчине красиво все, даже тембр. К тебе у нас два вопроса. Первый, кто помог тебе? Второй, где накопитель? Видишь ли, гость нашего города, мистер Зейнсторн, приносит свои извинения за случившееся. Дорогая, мне искренне жаль. Наигранно произнес вампир, плотоядно глядя на меня. Ага, конечно. Я просто хочу удостовериться, что с вами все хорошо, и вы получили свой накопитель. Потому как считаю сделку завершенной без взаимных претензий. Вы пострадали, я пострадал, все честно. Так как, милочка, он у вас? Патока его радушие слепила мои уши. Я посмотрела на него обалдевшим взглядом. Вот упырь! Напал на меня, а сейчас сидит здесь и изображает из себя невинность. Перевела взгляд на Джордана и поежилась от холодности его глаз, но сделала вздох и постаралась ответить на его вопросы. Накопителя у меня нет. Да, я держала его в руках, но когда все произошло и незнакомец в плаще оставил меня одну в лесу, обнаружила, что в руке не было кристалла. В доказательство показала свою левую ладонь. Мимолетно меня зацепила одна мысль, но не успела ее поймать из-за возгласа вампира. «Ох, на вашей руке не осталось и следа от пореза кинжалом!» Повернула кисть к себе. Действительно, поднесла ладонь ближе к лицу, как не всматривалась даже малейшего намека на шрам, не нашла. «Фантастично и жутко!» «Где он?» — посмотрела на другую ладонь. Естественно, она тоже цела. Пожала плечами и продолжила. «Может, озеро, в котором я плавала, целебное?» Судя по ироничным взглядам, я сморозила глупость. «Ну или...» «Не знаю я. Может, обыскать меня. Вдруг его человек в плаще забрал. Или он только из-за него меня спас. А вообще, разве это не один из ваших стражей города?» Поймала я, наконец-то, мучившую меня мысль и озвучила. Думала, что именно от него вы узнали мое местоположение. Мужчины переглянулись между собой. Градоправитель потребовал рассказать обо всем с самого начала. Как я очутилась в Старксисе, о незнакомце, о проявившихся силах. И я поведала им всю свою душесчипательную историю, воодушевленная тем, что незнакомец все же только меня приходит защищать. Душещипательную историю поведал также и мой голодный желудок, заурчав причудливыми нотами. Ой, стало неудобно. Как-никак, я леди. И еще не могу связаться со своими родителями. Я могу вернуться в Фаурин, но нужно забрать свои вещи и деньги из квартиры моей подруги. Но я абсолютно не знаю, как управлять своей новой магией. Она становится гораздо сильнее, чем те, которые были у меня с рождения. Не в попад я все еще лелея надежда на возможность обучения в Академии в Всесилия. Мой потенциал всегда был очень низким, а молнии указывают как минимум на 50. Я округлила свои глаза для пущей достоверности. Не забыла пожаловаться на ректора Феруарту Пульсиля о том, что именно он приказал вымитаться из города. Я отправила своих людей за твоими родителями. Надменная физиономия этого невозможно красивого мужчины начинала немного злить и заставляла злиться на саму себя из-за того, что так сильно волнуюсь. И еще этот непрекращающийся зуд на лопатке и голод. Но как только мистер Старкс закончил свою речь и до меня дошел смысл сказанного, я готова была расцеловать эту щепорную рожь лицо. Мысленно маминым голосом обругала себя за неподобающие эпитеты. Джордан Старкс разрешил вернуться в квартиру Люси и ждать приезда родителей. Мою неуправляемую стихию нужно научиться контролировать, чтобы не навредить окружающим. Согласие моих родителей на лето я буду устроена в академию на факультатив. Ближе к началу учебного года будет решено, что со мной делать. И, естественно, я так и не услышала ответа на свой вопрос, как узнали мое местоположение в лесу. Скорее всего, поисковая магия им помогла.